Письмо, которое Дуни еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал и которые по отъезде Дунечки осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она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 Случилось же так. Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться.